Глава двадцать пятая. Злата. Полина ниже меня должна быть на целую голову. Маленькая, миленькая, с красивой улыбкой. И чего греха таить впечатляющими формами. Теперь понятно, на что запал Клюев. И хоть я пытаюсь не сравнивать себя с Полиной, бесполезно. Мы две полные противоположности. Она низкая и фигуристая, а я высокая и стройная. Она темненькая, с прямыми длинными волосами, а я светленькая, с кудряшками. И не соврал, козел, я действительно не в его вкусе. Ведь именно так сказал Клюев первую нашу встречу, верно? Грудь будто стискивает в тиски, когда я это осознаю. Лучше бы, сволочь, сказал это для того, чтобы покрасоваться, да на худой конец, чтобы уколоть меня. Однако это правда, я не во вкусе Ромы Клюева. Нужно зарубить себе на носу, что наше общение не более чем выгодная сделка. И совершенно не важно, что губы до сих пор покалывают иголками от поцелуя, а проклятые бабочки в животе делают кульбиты. Что бы это ни было, оно пройдет. А если нет, то нужно сейчас дать этому чувству пинок под зад, пока я сама не превратилась в безответно влюбленную. «Во комедия будет». Клюев влюблен в Полину, и я влюблена в Клюева. Весело живем, однако. Как отвлекать будем? Спрашиваю, потому что, честно говоря, у меня нет ни единой мысли. К тому же я боюсь Евгения Геннадьевича как огня. Вы видели этого почти двухметрового мужика? Зуб даю, он улыбается только по праздникам. Есть идея, жаром выпаливает Полина. Подыграй мне. Прежде чем я успеваю хоть что-нибудь спросить, девушка уже на всех парах несется по коридору. Я догоняю эту шуструю оторву в холле. Геннадьевич стоит прямо у входа в банкетный зал и беседует с Толматовым-старшим, черт бы меня побрал. Но почему? Почему из всех людей это должна быть самая большая шишка в городе? «О, и дядя Руслан здесь!» Расплывшись в довольной улыбке, произносит Полина. э дядя Руслан? Проклятие. Она же, считай, невестка Далматова-старшего. Ладно, возможно, сегодня звезды сошлись. Руслан Альбертович восклицает Полина, чем привлекает внимание мужчин. Мы подходим ближе, чтобы завести беседу. «О, Полиночка!» Далматов-старший приветливо нам улыбается. «Где мой абормот ходит? Почему оставил тебя одну?» «Он пошел на чью-то тачку смотреть. Та еще скукота!» Отмахивается девушка. «А я к вам по делу!» «Да?» — заинтересованно выгибает бровь «Я весь внимание!» «Позвольте представить, злата!» И тут эта лисица указывает рукой на меня. «Она работает в местной газете и хотела взять короткое интервью!» «Что?» Господь всемогущий, да она издевается надо мной. Да я же в этом ни черта не понимаю. Судорожно сглотнув, заторможенно киваю головой. Приятно познакомиться, хрипло выдавливаю. Мужчина расплывается в добродушной улыбке. И мне внезапно становится стыдно за свои мысли про богачей. О том, что я составила мнение, совершенно ничего не зная о человеке. «Итак, какие же у вас ко мне вопросы, Злата?» «Никаких. Совершенно никаких. О, секундочку. Лепечу и принимаюсь рыться в клатче в поисках смарта. Параллельно пытаюсь придумать что-нибудь внятное. Но поймите меня правильно. Я никогда ни у кого не брала интервью. Это вообще не моя стезя». «Я тогда пойду, Руслан», — произносит Евгений Геннадьевич. «Не буду отвлекать». «Нет», — выкрикиваем мы довольно агрессивно с Полиной в один голос. «Эм, в смысле, я у вас тоже хотела взять пару комментариев. Вы же главный тренер Тайфуна. Скоро начнется сезон, хотелось бы узнать ваши цели». Слова сами льются из меня потоком. И когда я научилась так складно врать? Это у нас тёма спец в том, чтобы навешать лапши на уши. Я простая, как пять копеек. Извините, но я не... «Чушь!» – перебивает его Полина. Она выглядит сейчас такой решительно настроенной, что даже Евгений Геннадьевич предусмотрительно замолкает. Далматов-старшую усмехается и весело кидает. Рось, Геннадьевич, немного поговорим с этими юными леди, а потом обсудим с тобой наши дела». «Ладно», – сдается тренер, «и я этого сдерживаю порыв, чтобы не завопить ура. Что ж, начнем». Прикусив купу, я открываю заметки, чтобы сделать вид, что записываю и интересуюсь. Скажите, пожалуйста, утвержден ли полный состав на игры и собраны ли звенья? Говорят, очень хорошо в тандеме играют Клюев и Кузнецов. Но также они два довольно сильных игрока. Получается, другие звенья более ослаблены? Состав почти утвержден. Сейчас у нас проходят первые тренировочные недели, затем мы представим полный состав. В этом году у нас сменилось несколько ведущих игроков и голкипер. Крайне талантливые ребята. Конечно, Клюев и Кузнецов отличные игроки. Но это не значит, что остальные ребята в команде хуже. Мы еще пробуем разные связки. Но вы правильно заметили, что один из лучших тандемов это Клюев и Кузнецов. Угу. Важно, киваю головой, записывая всю эту чепуху. Нет, я не считаю, что тренер говорит пред. Все по делу. Но мы тут, будьте откровенны, занимаемся редкостной фигней. Как считаете, какие игроки очень перспективные? Очень хорош Никита Дроздов. Он тоже наш нападающий, играет уже пару лет за тайфун. Думаю, что отлично себя покажет наш новый голкипер Артема Адуванов. «Так, а вот с этого места поподробнее». Услышав свою фамилию, у меня чуть грудь от гордости не раздувается. Знал бы Геннадьевич, кого так нахваливает. Он, должно быть, откусил бы себе язык. «А что можете сказать о главном сопернике, кобрах?» «Кобры достойный противник. Ребята в отличной форме. У них тоже произошли замены в команде». «Он продолжает говорить и говорить, но я уже ничего не записываю». В ужасе наблюдаю за тем, как из-за угла выходят Клюев и Долматов. Они волокут за ноги и за руки кретина Кузнецова. Хвала Богу, что Евгений Геннадьевич стоит спиной, пока не замечает своих туповатых игроков. Божечки. Мы с Полиной испуганно переглядываемся. Так что, думаю, у нас большие шансы в этом году взять кубок. Заканчивает Евгений Геннадьевич, и именно в этот момент... Эти два идиота бьют головой об дверь Кузнецова. Ой, а тренер уже хочет обернуться. Но неожиданно Далматов-старший хватает его за руку и невозмутимо спрашивает. Слушай, Геннадьевич, интересная картина не находишь? Мужчина указывает рукой на картину, висящую на стене. Весьма странная работа стоит заметить. Какая-то полуголая женщина с двумя собачьими головами на фоне сгоревшего нечто. И все это выполнено яркими, что называется, вырви глаз красками. Такую спросонью увидишь заикой останешься. Ну, да, занимательная. Неуверенно мемлит тренер, на лице которого читается: Что это за хрень? Долматов старший зыркает на нас, при этом хитро щурясь. Кажется, он видел парней. Полина в умоляющем жесте складывает руки, при этом строя такую печальную моську, что у мужчины не остается шансов. Как думаешь, повесить ее в кабинете или лучше в зале? Геннадьевич непонимающе взирает на мужчину, точно у того не все дома. Аллилуйя. Эти придурки выносят-таки Кузнецова, и мы с Полиной выдыхаем. Клянусь, у меня чуть инфаркт не случился. Ну да ладно, хмыкает Талматов, когда замечает, что холл пуст. «Девочки, у вас еще остались вопросы?» Его губы подрагивают, словно он силой сдерживает улыбку. «Нет, спасибо, что уделили нам время. Вежливо отрапортовываю и закидываю смарт сумку. Нам уже пора. Тогда не смеем вас задерживать». Мы с Полиной разворачиваемся и топаем на выход. Краем глаза вижу озадаченного Геннадьевича. «Эх, что не сделаешь ради незадачливого товарища по команде? А что? Сейчас же я тренируюсь не Тёма. Следовательно, и товарищи мои. В гардеробе я забираю наши с клювом вещи. Кузнецов со своим трепьем уже пусть сам разбирается. Он нам и без того погроб жизни должен. Я намерена этот должок рано или поздно стрясти. Шутка ли, столько страху, но терпелось. Поверить не могу, что у нас получилось». Хихикнув, произносит Полина. И не говори, смеюсь. Мы с девушкой заговорщически переглядываемся, а затем наступает неловкое молчание. Ты очень крутая, Злата. Клюеву с тобой повезло. И что на это ответить, спрашивается? Ведь я-то считала ее до сегодняшнего вечера той еще кикиморой. Я четко осознаю, что как бы Клюев ни был влюблен, у бедолаги нет ни единого шанса. Полина, кажется, искренне рада за Рому. К тому же, кроме Айдара Далматова, никого не замечает. По-хорошему, его стоит отпустить девушку и не бередить себе душу. Не то, чтобы я заделалась в психологе или собираюсь промыть ему мозги. Он, вероятно, пошлет меня к дьяволу, если я только заикнусь о Полине. «Да, ты тоже». Смущаясь, возвращаю любезность. «Я накидываю пальто, и мы выходим из здания». Машина Клюева уже стоит у входа, и Долматов спешит подойти к нам. Обняв Полину за талию, он ворчит. «Ты простудишься, зачем вышла?» «Брось», — фыркает девушка, — «все в порядке? Вы не поубивали друг друга?» «Как видишь, целости и сохранности», — криво усмехается парень. «Ладно, спасибо вам большое, ребята. Произношу совершенно искренне. Без вас нас бы точно спалили». «Пустяки!» — отзывается девушка. «Пустяки!» — вклинивается Далматов. «Я, между прочим, чуть не надорвался». «Я сделаю тебе массаж». После этих слов Далматов, кажется, вообще забывает, где находится. Его лицо приобретает мечтательное выражение, а глаза похотливо сверкают. «Ясно. Мне пора сворачивать тюдочки, я тут явно лишняя». Еще раз поблагодарив ребят, я прощаюсь и спешу убраться. Как только сажусь в машину, Рома поворачивает ключ в зажигании и срывается с места. Он то и дело косится на меня. И не выдержав, я спрашиваю. «Что?» «Ничего». Слишком быстро выпаливает. Немного погодя, тихим голосом добавляет. «Спасибо, хоть ты и не должна была». «Разве?» Невозмутимо хмыкаю. Я ведь твоя липовая подружка. Было бы странно бросить твою задницу в той подсобке. Обязательно быть такой язвой. Напряжение между нами растет. Не знаю, о чем думает Клюев, но, судя по сосредоточенной мини, не меньше, чем о завоевании мира. Я же почему-то прокручиваю в голове наш поцелуй. В сотые, если не в тысячный, блин, раз. Это вообще адекватно? Да он этот чмок уже, скорее всего, забыл, особенно учитывая бесконечную вереницу девиц, которые вокруг него крутятся. Знаешь, а ведь у нас все получилось. Когда мы уже подъезжаем к моему дому, примирительно говорю. Это точно все получилось. Кидает на меня лукавый взгляд из-под ресниц. Или же это у меня глюки. Они поверили нам. Кто? Озадаченно хмурится парень. Толматов с Полиной. Поверили, что мы вместе. «А, ты про это? Ну да». «И все? То есть, почему в его голосе не слышится восторга? Ему как будто плевать». Клюев паркуется у моего подъезда, глушит мотор и поворачивается ко мне лицом. Вид у него решительный, а сам он мистер серьезность. Я неожиданно стесняюсь. Весь мой боевой настрой испаряется. Я становлюсь робкой девушкой, которая не знает, куда себя деть. Эм, вечер получился насыщенным, но веселым. Нервно выдавливаю и прикусываю кубу. Знаешь, я даже рада, что пошла с тобой. Я думал, ты будешь проклинать меня. Как же хорошо ты обо мне думаешь, язвительно замечаю, издав смешок. И тут он произносит то, что меня не укладывается в голове. Прямо в лоб, без всяких ужимок, заявляет. Я вообще о тебе в последнее время много думаю. Вы тоже это слышите? Например, как меня не придушить? Кидаю нелепую шутку, чтобы скрасить возникшую неловкость. Почти. Мягко улыбается краешком губ. Я вдруг понимаю, что тону в его голубых, как озеро глазах. Словно заколдованная, не могу перестать на него таращиться, а он на меня. Подняв руку, Рома нежно заправляет прядь волос мне за ухо и кладет ладонь на щеку. Обводит большим пальцем контур губ, хрипло шепча. «У тебя помада размазалась. Я уберу». Боже мой, я как будто горю в огне. Тело обдает жаром, а сердце отбивает неровный ритм. Рома подтирает кончиком пальца местечко возле губ и подается вперед. «Он собирается меня поцеловать?» В сладком ожидании прикрываю глаза. Уже чувствую его свежее дыхание на своих губах, когда раздается громкий возглас. «Вы что, сосетесь?» Я испуганно отскакиваю к двери, Рома кролю: «Черт побери! То есть из всех возможных моментов этот тупица выбрал именно этот?» «Тебе показалось?» Сердито рявкает Клюев. Обида с головой и грызет изнутри. «Показалось? А мне тоже показалось!» «Я пойду. Пока, парни!» Дернув ручку, выскакиваю из машины. «Полина!» Слышу встревоженный крик Ромы. Но ну, лишь машу рукой и бегу к подъезду. Точно за мной сам дьявол гонится. «Дура! Какая же я наивная дура!»